Глава 44. Захлопнувшаяся ловушка. Двое суток до отбытия черепахи мы провели практически без сна. Началось всё с тайного совета, на котором присутствовали не только мы с Ищейкой, бургомистр с казначеем, но и начальник порта Габриэли Роса. Он нам был необходим для того, чтобы правильно оценить обстановку в порту. Муж Мелани оказался полезен не только своими знаниями, но и идеями. Он сразу же предложил затянуть отплытие черепахи до утра, не дав команде судна спать ночью, чтобы зверь смог увидеть рыжеволосую девицу. Привлекая к себе внимание, пчелка должна сойти с только что прибывшего судна. Для этого, по словам Росса, нужно было всего ничего, задержать дневной груз для черепахи и дать место стоянки рядом с ней. Для начальника порта такое провернуть легко. Дальше начались мучения с выбором места ловушки. Тут я скромно помалкивала в тряпочку, так как славный город Барен еще не очень мне знаком. А вот мужчины спорили до хрипоты, выдвигая свои версии, в каком тупике лучше всего устроить западню. Наконец-то они определились с несколькими местами, и мы поехали их рассматривать. В результате из дюжины предложенных выбрали два тупика. Опять разгорелся спор между горячими южными парнями, какой из тупиков будет оптимальнее. Но тут веское слово сказала я. Обратив внимание на высоту стен, безоговорочно выбрали те, что намного выше своих конкурентов. Потом были бочки и их расстановка, инструктаж бойцов отряда ищейки, тайная транспортировка пчелки, настоящая на рейде судна, которое в нужный момент должно пришвартоваться рядом с черепахой, голова от всего кругом. А если еще учесть и жуткий недосып у всех организаторов западни на зверя, то удивительно, как мы нигде не накосячили. Кажется. «Итак», — подвел итоги наших мучений Марка, стоя у карты города с указкой в руках. «Погрузка товара на черепахи должна подходить к концу, когда по трапу рядом стоящего судна спустится пчелка, изображая из себя скандальную пассажирку. На ее громкую ругань должны обратить внимание все. Далее она решает прогуляться после кошмарного плавания и отправляет извозчика с багажом на постоялый двор, громко выкрикнув его название». Если зверь находится на черепахе, то он обязательно клюнет на такую приманку и попытается совершить очередное убийство за несколько часов до отплытия. Во всяком случае, Анна уверена в этом. Будем надеяться и мы. Зверь крадется за пчелкой, выискивая удобное место для преступления. По пути есть три подходящих подворотни, ведущие в тупики. Первые две нам не очень подходят, поэтому рядом с одной мы устраиваем пьянку припозднившихся гуляк, а у другой — громкую ссору супругов. Вариантов, кроме как затащить жертву в третью подворотню, у зверя не останется. Дальше начинается широкая улица с частыми фонарями. Как только зверь затаскивает пчелку, наш наблюдатель подает сигнал «вой собаки». Дальше мои люди выскакивают из бочек, спрыгивают с крыш и вяжут душу «Кажется, я ничего не забыл?» «Ничего», — кивнул господин Росса. «Только мы упустили два маленьких, но важных нюанса. Первый. Как зверь в темноте рассмотрит рыжие волосы пчелки. Это я легко исправлю, разведя дополнительные огни, якобы чтобы облегчить погрузку черепахи. А почему не местная женщина вдруг решила прогуляться по незнакомому городу ночью? Ни одна нормальная особа так не поступит. Я бы насторожился на месте зверя. Черт, ругнулся Джузеппе. «Не додумали!» «Значит, ей нужен проводник», — предложила я. Но так как особо жутко склочная, она через сотню метров умудрится разругаться и с ним. Проводник уйдет, а пчелка, психанув, продолжит свой поход до гостиницы. Ну а чего ей еще остается делать, если ни экипажа, ни провожатого нет? Да и идти по темным переулкам недолго минут 15, не больше. Но дорогу пчелка обязательно должна демонстративно спросить у кого-нибудь из наших подсадных, чтобы действительно выглядеть пришлой дурочкой и еще раз обозначить свой маршрут для преступника. «Пусть будет так. Пошлем к ней человека рассказать об этом», — кивнул Марка. Еще у кого-нибудь есть замечания?» Все отрицательно покачали головами. «Тогда, господа и дама, предлагаю всем нам вздремнуть перед бессонной ночью. А то ведь от усталости и проспать случайно звери можем». «Ага, проспать. Да я вообще могла не просыпаться. Перед самым отъездом на операцию волочной щейка заманил меня в подвал и запер там». Еще и извинился гад через дверь. Мол, если вдруг что-то пойдет не так, то не хочет, чтобы я участвовала в погоне за маньяком. А то, что первая ломанусь за сбежавшим зверем, он нисколечко не сомневается. По его милости, я пропускала операцию, план которой сама же и придумала. От такого жестокого коварства и вселенской несправедливости хотелось разнести все в подвале к ядреной фене. Но жалко стало, все же денег стоит. Поэтому я укуталась в заботливо приготовленную этим мерзавцем шерстяную накидку и стала мысленно придумывать новый план. План мести для Марка и Люции, которая наотрез отказалась открывать дверь. еще одна предательница. Сама не заметила, как уснула. Ляск в замке заставил открыть глаза. Увидев ищейку, я сначала хотела выцарапать глаза его бесстыжие, но любопытство пересилило праведный гнев. «Чего молчишь? Поймали?» да анна довольно произнес он с поличным на месте преступления и фальшивая лапа при нем оказалась и странный изогнутый нож с тремя лезвиями напоминающими когти а пчелка не пострадала нет неожиданно рассмеялся марко тут даже наоборот вышло это зверь от нее натерпелся все прошло как мы и задумывали лично не видел но дина говорит что наша пчелка не только умелая воровка, но и актриса хорошая. Такой спектакль на пристани закатило, что посмотреть его сбежались моряки и грузчики с нескольких причалов. Около нужной нам подворотни зверь ударил ее по голове и якобы бесчувственную потащил для расправы. Не предполагал сволочь, что расправа ожидает его самого. Как только они оказались в тупике, пчелка достала нож, который заранее умудрилась стащить у одного моряка, и полоснула им зверя. Причем по такому месту, что не только любить женщин, но и просто ходить мерзавец долго не сможет. Вою было на два квартала. Ну и мои парни не сплоховали. Быстро скрутили зверя, не сдержавшись, попинали его по доброте сердечной и уволокли в кандалах. «Я бы тоже пнула», — призналась я. «Как хоть зверь выглядит?» С виду невзрачный мужичок лет тридцати. Только руки действительно огромные, длиннющие, словно у обезьяны. Несмотря на свою жестокость, он безумно боится боли. Стоило слегка надавить ему на свежую ранку, как сразу говорить стал. Признался во всех убийствах, и у нас, и в селье. Выклянчивал жизнь и божился, что раскаивается. Сам он неподалеку от Барена родился. Потом вместе с отцом и матерью переехал в деревню рядом с сельей. Лет шесть назад там ему девушка рыжеволосая приглянулась. Позвал ее замуж, но она отказала, вдобавок посмеявшись над его уродливыми ручищами. Не знаю, что у мужика в голове перевернулось, но именно в этот момент и переродился простой матрос в зверя. Стал мстить рыжеволосым женщинам, получая от убийства огромное удовольствие. Даже не верится, что такое трусливое ничтожество наводило ужас на два не самых маленьких города. Когда я допрашивал этого кровавого слезняка, то испытывал к нему не ненависть, а такое брезгливое презрение, какое никому никогда не испытывал. Маленькая погонь, возомнившая себя чуть ли не богом. «Именно такие и становятся самыми страшными душегубами», произнесла я, вспоминая психотипы маньяков прошлого мира. Пчелка сейчас где?» Успокоили, накормили, согрели и пока обратно в тюрьму поместили. Бургомистру что-то еще по ее с братом делу уладить надо, чтобы капитан Эдмонд не стал ерепениться. Джозе обещал максимум через два дня их отпустить. «Успокоили?» «Представляю, как переживала девушка. Это же такое нервное потрясение». «У нее, кажется, нервы из железа», — усмехнулся Марка. «Мы эту бешеную пытались успокоить из-за того, что она хотела добить зверя, но ей не дали. Маленькая, хрупкая, а трое моих бойцов еле смогли удержать. Не была бы такой испорченной натуры, сам бы ей предложил в мой отряд вступить. Боевая женщина, оказывается, в нем не помешает. Меня бы лучше взял». Чувствуя легкую ревность от такого признания ищейки, пробурчала я. Ни за что. Постоянно бы думал не о деле, а о твоей безопасности. Анна, мне не дает покоя наш незаконченный разговор. Давай прямо здесь все до конца и выясним. Надеюсь, нам никто не помешает в очередной раз. Я понял, и смирился с тем, что ты теперь, скажем так, другая. И еще я понял, что мне все равно, кем ты была раньше и откуда свалилась на мою голову но одного я понять не могу. Сможем ли мы теперь жить вместе и как это будем делать? Я хочу услышать твои слова, прежде чем расскажу о своих мыслях, но прошу говорить предельно искренне. На лжи я уже обжигался и не хочу повторения того горького урока, что мне преподнесла бывшая владелица этого тела. «Нет, мой хитрый друг», — усмехнулась я. «Ты мне должен за этот закрытый подвал. Хочешь искренности — получишь». Но сначала сам ответь мне на один вопрос, ответа на который однажды давать не пожелал. «Чем тебя прельстила прошлая Анна?» «Свободой», — выпалил Марка. «Теперь я понимаю, что это была не свобода, а вседозволенность. Но тогда я всегда жил ради долга перед семьей Розетти и Рэмской империей. Чуть ли не с пелёнок всё моё время занимали учёбы и развитие дара». Потом служба в время, где не было места личному, лишь опять этот проклятый долг, накрепко вбитый в мою голову отцом. И вот, получив долгожданный отпуск, я молодой блестящий офицер, при этом абсолютно не знающий жизни, по пути к дому встретил красавицу Анну. Ее веселый смех, озорные глазки и очень легкое отношение ко всему покорили сразу. Я завидовал, что сам так не могу, поэтому заразился ее беззаботностью полностью растворившись в чувствах к этой, пусть и необразованной, но такой праздничной девушке. Захотел наслаждаться миром, а не быть в нем суровым стражем. Прозрение наступило позже, уже после свадьбы. Вначале оказалось, что беременность после наших жарких ночей вымышленная. Но я и этот обман малодушно простил, еще цепляясь за свою мнимую свободную жизнь и боясь признать очевидное. Дальше стало еще хуже. Маска нежной любящей женщины слетела с Анны полностью, и за ней оказался лишь один эгоизм разозленной особы, так и не ставшей знатной дамой. Так что моя история — это не романтическая сказка о любви, а о похождениях дурака, забывшего о долге и потерявшего все по собственной вине. Легкое покашливание у дверей прервало непростую исповедь Марка. «Господин», — виноват, произнес стоящий у входа в подвалдина. «У нас очередная неприятность. Зверя в камере кто-то удавил». «Да когда же это все закончится?» Резко поднялся Ищейка и посмотрел на меня. «Мне надо ехать, пока душа, если она, конечно, есть у таких мразить, доступна». «Вместе едем», — безапелляционно заявила я. «Думаю, теперь возражений не будет?» «Нет, конечно. Даю пять минут на сборы или уеду один».